Когда приятели поочередно побеседовали в полголоса с каждым из присутствующих, королева почти незаметно кивнула госпоже Догимене, и все женщины, кроме Марии Гонзаго, как будто сговорившись, молча, с глубокими поклонами, вышли из комнаты. Тогда королева сама повернула свое кресло, И сказала, обращаясь к герцогу Орлеанскому, «Брат мой, прошу вас, пожалуйста, сядьте рядом со мной. Нам нужно посоветоваться о том, что я вам говорила. Принцесса Мария нам не помешает. Я сама просила ее остаться. Да и никто теперь не прервет нас». Бояться нечего. Обращение и речь королевы сделали свободнее. Она вышла из своей строгой и чопорной неподвижности и знаком пригласила присутствующих подойти ближе. Гастон Орлеанской, несколько встревоженной этим торжественным вступлением, Небрежно уселся по правую ее руку и заговорил с легкой улыбкой, играя фрезой и цепью святого духа, которую носил на шее. — По-моему, государыня, нам незачем докучать длинными разглагольствиями столь молодой особе Ей приятнее было бы послушать что-нибудь насчет танцев и замужества, например, хоть о курфюрсте или о польском короле?» Мария сделала презрительную мину. сан нахмурился. «Извините», — отвечала королева, глядя на молодую девушку. «Уверяю вас, что современная политика — «Интересует ее чрезвычайно». «Не старайтесь увернуться, братец», — прибавила она с улыбкой. «На этот раз я вас не выпущу». «Уж во всяком случае нам необходимо выслушать, что имеет сказать герцог Бульонской». «Герцог подошел к ней, держа за руку молодого офицера, о котором мы упоминали». «Во-первых, — сказал он, — я должен представить вашему величеству барона Дебово. Он только что из Испании». «Из Испании», — проговорила королева с волнением, — «это смело. Вы видели мою семью? Он расскажет вам впоследствии и о ней», и о графе-герцоге Доливаросе. А что касается смелости, ему не в первый раз уже приходится отличаться ею. Ведь это он командовал керосирами графа Свасонского. Неужели? А вы еще так молоды, сударь? Вы, должно быть, очень любите политические войны. Наоборот. «Прошу, Ваше Величество, извинить меня!» — отвечал тот. «Ведь я служил вместе с принцами мира!» она Австрийская улыбнулась. Она припомнила это имя, которым называли себя победители при Морфее. Герцог Бульонской... Счел эту минуту, удобной для того, чтобы приступить к важному, занимавшему его вопросу, и горячо пожав руку Сен-Мара в знак своего дружеского расположения, вместе с ним подошел к королеве. «Удивительно, — государыня, — сказал он, — что наше время еще порождает из недр своих Столь великие характеры, и он указал на юного Дефия, Бово и Доту. Вся наша надежда теперь только на них, а попадаются такие люди очень редко, так как длинная коса великана, который всех приводит к равенству, прошла с, «По Франции?» «Вы подразумеваете время?» — сказал королева. «Или какое-нибудь действительное лицо?» «Слишком действительное, сударыня. Слишком живое. Живое слишком долго!» — отвечал герцог с воодушевлением. «Это безмерное честолюбие!» Этот колоссальный эгоизм выносить доли становится невозможным. Все, в ком бьется благородное сердце, негодуют на его иго. И в эту минуту более чем когда-либо будущее грозит нам бедами. Нужно говорить об этом, государыня. Да, теперь уже не время смягчать истину. Государь, болен, опасно. Пора все обдумать и все решить, так как время действовать уже недалеко. Суровая и резкая речь герцога Бульонского не удивила Анну Австрийскую. Но в прежние времена... Он бывал спокойнее. Тревога, выказанная им, несколько смутила ее. Она оставила шутливый тон, который думала было принять. — Но скажите, чего же вы боитесь? — Что хотите делать? — За себя, государыня. Я не боюсь ничего. Для меня всегда найдется пристанище в итальянской армии или в седане. Я боюсь за вас, а, пожалуй, за принцев ваших сыновей. За моих детей, герцог? За сынов Франции? «Слышите, что он говорит, братец? Слышите? И вы не удивляетесь?» Королева была в сильном волнении. «Нет, государыня», — отвечал Гастон совершенно спокойно. «Вы знаете, что я привык к преследованиям, и со стороны этого человека ожидаю всего. Он наш господин». Приходится покоряться. «Он наш господин!» — воскликнула королева. «Но кто же, как не король, дал ему власть? И когда короля не станет, скажите на милость, кто поддержит его, кто спасет его от прежнего ничтожества?» Уж не выли? не я ли? Он сам, государыня, прервал герцог Бульонской. Он хочет добиться регенства, и мне известно, что в настоящую минуту замышляет отобрать у вас детей и уговаривает короля поручить их его попечениям.